«Это старые предания», — ответила Дуэнья. идону дону Франсиско неверно знакомы». Но Каэтана приказала, «Не ломайся». «И вот что поведала им Эуфемия». Один юноша из деревни Сан-Хоренса, некий Матео, ворчал на поборы которыми монастырская братье обложила крестьян, да и вообще-то он был еретик. Монахи донесли на него. И вот Матео обернулся черной собакой и выл все ночи напролет, чтобы натравить крестьяна монастырскую братью. В конце концов монахи повесили собаку на коньке монастырской крыши. Тогда собака опять обернулась. На этот раз молодым статным воином он появился в деревне, рассказывал, что убил 127 мавров и тоже мутил народ против монастыря. Но один ученый монах узнал, что воин, собака и прежний Матео одно и то же, и донес на него инквизиции. Когда появилась стража, воин опять обернулся собакой когда монахи поймали собаку и живьем замуровали ее в фундаменте пристройки. Это было в ту пору, когда монастырь перекраивали в Аскуриал, и сейчас еще в полнолунии слышно, как воет собака, — закончила старуха. — Интересное предание, — заметил Франциско. Верцогиня Альба поглядела на него через плечо. — Впрочем, у меня не одна юфемия прозорливая. — сказала она. — У бабушки была камеристка. Звали ее бригида Ее сожгли, потому что она была ведьмой. Многие говорили, будто она пострадала напрасно, но когда палач попросил, чтобы она поцеловала его в знак прощения, она не поцеловала, а это верный признак, что она была ведьмой. Иногда она мне является и предвещает будущее. бригида очень хорошо предсказывает. — Что же она вам предсказала? — спросила. Каэтана деловито ответила. — Предсказала, что я не доживу до старости, и потому надо, не теряя времени, брать от жизни все, что она дает. Каэтана обратила бледное лицо к Франциско, вся впилась в него глазами, отливавшими металлом. — Верите вы, ведьм? — спросила вдруг она. «Конечно, верю!» — горе ответил хмуро. Он заговорил на грубом сарагосском диалекте, на котором он порою изъяснялся и добавил. «Ну а как же! Я, конечно, верю в ведьм!» Шли дни. Франциско не видел каэтаны, не слышал о ней. Сидел у себя в комнате в гостинице. Ждал, рисовал полуденное привидение, рисовал один, другой, третий раз. И вдруг, нежданно, негаданно, он получил приглашение переселиться в замок. Его охватили страх, радость. Он решил, что исходатайствовала ему эту милость она. Но не она, сам король пожелал, чтобы он перебрался в замок. Тягостное политическое напряжение прошло. Донья, Мария и Луиза, Эммануэль помирились. У короля было и время, и охота позировать. Карлос ценил своего придворного живописца. Королю, при всем его добродушии и флегматичности, нравилось окружать свою особу пышностью и блеском, обычай, Испанских государей, считавших своим долгом поощрять искусство и особенно живопись, нисколько его не тяготил. Ему улыбалась мысли после смерти продолжать жить в картинах лучших мастеров. Король тщательно обсудил с Гоей все, что касалось новых портретов. Он желал получить три парадных портрета, таких, чтобы каждый подданный... При взгляде на них вспоминал подпись короля «Я король!». Гою всегда восхищало умение Веласкеса добиться того, чтобы на портретах Филиппа величие королевской мантии отражалось на лице ее носителя. От Веласкеса он научился создавать некое единство из человека и его одеяния. Он писал Карлоса и в красном, и в синем, и в коричневом кафтане, шитым золотом, серебром.